Глава 7 Солдат и черт. ну да что я там сказать-то хотел? Я не особенно религиозный человек, но ясное дело, что и неверующим меня не назвать. И все-таки ту специфическую благодать, о которой говорят те, кто истово верит в Господа, я ведь чувствовал редко. Неприятно далек я от Бога большую часть времени нечистыми помыслами своими, эгоизмом, сафари-турами в Заир и так далее. Но, но вот да, в тот день оно все стало по-особенному, словно бы темнота поразилась светом, распалась на лоскуты, и я сидел там в уютной натопленной кухне и знал, что счастье в жизни есть. Может, оно не такое совершенное, кому-то всегда голову отрывает, да так не вовремя. Может, есть проблемки, никто не избавился в одночасье ото всех забот своих и проблем. Ни живые, ни, как выяснилось, мертвые. Но счастье в жизни есть, какое уж заслужили, а иногда и такое, которого и заслужить-то нельзя, поскольку удается оно просто так. Ну и все. Не иллюстрации в книжке, конечно, но моя единственная жизнь и люди, которые мне дороги. И еще одно. Вот о чём надо обязательно рассказать. Я перестал чувствовать её присутствие. Словно бы тиски, в которых сердце сжато, разжались. Так хорошо и легко, свободно и спокойно. И вдруг я, ну, повинуясь какому-то не очень осознанному импульсу, спросил у Юрки. «Есть у тебя в голове что?» «Ну, лишнее, имею в виду. То, что не нужно, прямо сейчас». Юрка мой вопрос понял, он торопливо сказал. «Сейчас ничего нет в голове. Так спокойно?» «Да, — говорю. Хороший это праздник. Семейный. Не зная ощущения света, надежды, чистоты, уюта, данные совершенно ни за что. Хороши ли мы достаточно, чтобы вообще нас спасать? А нет. И нас, грешников, отпустила лютая тьма и стало хорошо. Власть ее исчезла». Не ослабла, и лежала мать сейчас в земле, и прошлое прошло. Кстати говоря, даже Арина вела себя хорошо, приветливо улыбалась и рассказывала, как водила свой класс на ёлку. Детей она любила, походу. Ну, доброты в ней не так уж и много. Хорошо, когда та, что есть, обращена к детям, раз уж она училка. Вдруг Антон поднял руку, все замолчали. «Патриарх, блядь!» Он сказал, «Тоня, мне нужно с тобой поговорить». Я вылез из-за стола, пошел с ними. Мы сели на диван перед телевизором. Антон никуда не спешил, достал из кармана блокнот, вырвал листок и протянул Тоне. Шилова Антонина Ильинична, 1976 года рождения, студентка Российского университета дружбы народов, филологический факультет. Зарегистрировано по адресу Московская область, Ущина, микрорайон В, дом 12, квартира 51. Тоня закрыла лицо руками. Она заплакала. Я радовался за нее, честно тебе говорю. Антон протянул мне фотографию. На ней Тоня сидела за праздничным столом на фоне ковра и наливала себе фанту из бутылки. Черты ее лица были чуть мягче, нежнее, ну, в общем, живее. Она улыбалась широко, с ямочками, как никогда не улыбалась мне. Антон сказал, «Пропала в феврале прошлого года. Родные ищут тебя и ждут». Тоня порывисто обняла его, а я так и держал фотку. Но в тот момент никакого расстройства со мной не случилось. Я улыбался. «Дома ее любят и ждут, и она вернется. Это же здорово!» Антон спокойно ждал, пока Тоня обнимала его. «Не шлахнулся», — он сказал. «Сложно будет все объяснить твоим близким, но это очень хорошо, что ты нашлась». Тоня откинула с олба свои светлые липучие волосы, осторожно вытерла щеки. «Витя», — сказала она, — «пожалуйста, давай поедем туда первым автобусом». Я сказал, «Базар, Адоль, поедем первым автобусом». Тоня заулыбалась, и все-таки не той улыбкой с фотки, от которой ямочки на щеках появлялись. Ну, жизнь ее потрепала. — Антон, спасибо вам. — Согласно показаниям твоих родственников, ты возвращалась со дня рождения подружки. Она жила в частном доме. И тебе пришлось бы идти либо через лес, либо по обочине автомобильной дороги. — Я шла по обочине автомобильной дороги. — Понятно, — сказал Антон. Я хлопнул себя по коленям. «Ну, все хорошо, что хорошо кончается». Мы встали, чтобы вернуться в зал, но Антон все сидел. «Подождите», — сказал он. «Я хочу знать, как это возможно». «Ваша мать, Антон», — сказала Тоня. «Она это со мной сделала. Я была подходящей. При определенной удаче могла встать и сама. У меня ведь не было похорон». Ваша мать поила меня своей кровью. Тоня чуть помолчала, потом села обратно. Она должна была отдать много, очень много, так что Катерина тоже очень ослабела. Мы шли, опираясь друг на друга, по снегу. Это я хорошо помню. Я почти ничего не понимала. Я думала, она помогает мне. Но она тебя удерживала. Да, она меня удерживала. Тоня помолчала, потом глянула на меня. Я сказал, — Ну да, мать была ведьмой. — Колдовкой. — Точно, колдовкой. Антон смотрел на нас. Я спросил, — Ну что, трескаются по швам твои представления о мире? — Не трескаются, — сказал Антон. И мне вдруг почему-то вспомнилось, как в детстве не любил я ярко освещенные солнцем полуденные пейзажи. Они мне казались ненатуральными, лишенными глубины, как рисунки. Зашел об этом как-то разговор лет пять назад, и я сказал Антону, мол, так и так. Неприятно смотреть на полуденный зной. Описал свое видение мира в этот зловещий час, а Антон мне вдруг говорит, «Большую часть времени мир кажется мне упрощенным и ненатуральным, как ты говоришь». Наоборот, иногда он становится таким объемным и настоящим. Вот это странно. Я тогда обалдел, а теперь подумал, ну, по крайней мере, такой мир не треснет по швам. В таком мире, как при просмотре фильма, ничто не имеет значения, в нем нет глубины. Антон сказал. Пошли посидим еще. С праздником, Тоня. С праздником. Видала, — сказал я. Молодец, брательник, у меня. Твоя фотка. Я протянул фотографию ей, но замолчал. Ты можешь оставить ее себе, сказала Тони. Ты ведь это имеешь в виду? Я сунул фотку в карман. Ну, ты ведь уйдешь домой, да? Она кивнула. И захочешь забыть, что с тобой было? Я все еще мертвая, но дома это будет легче пережить. Какая ирония. Я кивнул, потом повел ее за стол, подвинул к ней фанту. Анжела рассказывала про Таиланд. «И один раз мы идем, и тут выбегает на нас крыса. Огромная, огромная крыса. Она бежит прямо ко мне, и я в босоножках. Я запрыгнул на юр а он пнул эту крысу, и крыса как на него зашипит. Нам пришлось оттуда убегать. Это Паттайя, если что. И там везде бляди. И идешь, и вот рядом вдоль берега моря бляди сплошные». «Молодые, старые, толстые, худые. Вообще, мы с Юрочкой даже песню придумали. Ну, вернее, это пародия. Юрочка, давай!» «Ну, не знаю». «Да ладно, давай, песню протай!» Анжела допила шампанское, прислонилась к Юрке, и вместе они затянули. Пройду я по крысиной, сверну я на хуёвую, И на опасной улице я постою в тени, Вонючие, херовые, понтовые, бледовые, По тонким узким улочкам ведут меня они. Анжела пела очень хорошо, а Юрка очень плохо. Вместе у них получалось сносно и, главное, трогательно. Видно было, что они любят друг друга, Смеются над одними шутками, И я мысленно пожелал им большого счастья в этой жизни. Одно было странновато, во всей их мещанской гармонии никакого места не осталось для обезглавленного взрывом друга детства. А с другой стороны, кто я такой, чтобы судить? Он, брат мой, пусть будет ему счастье в этой жизни, тем более, что в следующей, за гробовой доской, вряд ли ему повезет так же сильно. Антон тоже смотрел на Юрку и думал, кажется, именно об этом. Еле пили и радовались жизни этой, Антон вдруг сказал. Есть одна интересная история. Все замолчали. Он не часто байки травил. Антон прикоснулся пальцем к переносице и сказал. Объявилась одна девушка недавно, совсем молодая. Не у меня в отделении, так что рассказываю, что слышал. Стала говорить, что ее похитили. Все, конечно, подумали, бандиты. Антон посмотрел на Юрку, потом отвел взгляд. Но она вдруг начала говорить о каком-то культе под Можайском. «Мать сырая земля» или как-то так. «Мать сырая земля», — сказала Тоня и прошептала мне. «Ваша мать про такое рассказывала?» Начала рассказывать, что видела видение и что там покойники ходили и людей в жертву приносили. Проверили нормальные деревни, ничего необычного. — А девушка? — Не знаю, чем дело кончилось. Просто подумал, может, не так просто все. Она еще повторяла все время поговорку. Чудак-покойник умер во вторник, в среду хоронить, а он поехал боронить Баранить? «Баранить — спросила Анжела. — Пахать, — сказала Тоня. От слова «барана» — орудие для неглубокой обработки почвы. — Вспомнила, значит, что филолог она. Чуть помолчав, Тоня добавила. — Но тут есть двойной смысл. Еще «баранить» — это охранять, как оборонять. Арина спросила. — Историк или филолог? — Филолог, — сказала Тоня. — Просто академ взяла. В этом году восстановлюсь. — Коллега. Лёд между ними подтаял, а Тоня так и вообще выглядела жутко счастливой. И правда, великое это счастье — знать, кто ты есть. Чуток то не помолчала, а потом сказала. «Вообще-то ничего странного в такой поговорке нет. Жизнь и смерть в народной культуре очень тесно спаяны. Кладбище — это такая же деревня, просто там живут мёртвые, они живые. Это нормально». Анжела засмеялась, потом сказала. «Жутковат как-то». «Жутковато», — согласилась Тоня, — «потому что, когда мертвые обитают среди живых, и наоборот, это нарушает порядок. Но когда все на своем месте, в этом есть гармония. Жизнь и смерть — две стороны бытия, и после смерти также продолжается существование человека, но в другой форме. Но порядок постоянно нарушается, как нарушается любой порядок». Все слушали ее, и не смутилась. Она сказала, «Прошу прощения, это не тема для стола, тем более в такой праздник». «Ну, — сказал я, — бляди и крысы Таиланда, тем более не тема». Долго мы сидели, было тепло, хорошо и как-то правильно, чисто-чисто, несмотря на беседы о Таиланде. Мы с Тоней ушли спать раньше всех, мы собирались рано встать. Я, глядел всех, сказал. «Ну, спасибо, семья. Нас с Тони уложили на большой диван, здесь же собирались спать и Анжела с Юркой, но пока места не оставались праздновать. Да и я был не против, спать совсем не хотелось. Но почему-то лежал в темноте, и светила мне в окно яркая звезда или спутник». «Если это спутник, — сказал я, — это величайший обман. — Почему? — Потому что такое рождественское чудо — ясное небо над Москвой, — Тоня сказала. — Представляешь, Виктор, я вернусь домой на Рождество. Какое чудо! — Это славно, — сказал я. — Ты хорошая девочка. Пусть у тебя все будет хорошо. Она прижалась ко мне. — И у тебя. Я обнял ее, и Тоня закрыла глаза. «Я хочу поспать», — сказала она. «Когда ты меня обнимаешь, я могу спать, как живая». Тут-то, — подумал я, — славный момент. Тем более завтра мы расстаёмся. Дать вряд ли даст, но хоть пососёмся. Я подался к ней, почти прикоснулся к её губам, но она закрыла себе рот рукой, покачала головой. «Нет». «Да почему?» Тоня молчала, смотрела на меня блестящими, совсем живыми глазами. «Не надо, мы слишком близко с тобой. Она так и говорила, что мне придется быть с тобой, Юрой или Антоном рядом, и природа свое возьмет». Тоня убрала руку от рта, скривилась. «Мне было противно, когда она это говорила». «Так, может, природа свое дело знает?» «Она подобрала меня для этого». Мучила меня и говорила, что я сама этого захочу. Я не хочу, чтобы так и вышло. Чуть помолчав, она добавила. Но ты мой друг, ты хороший, Виктор. Я подумал, упирайся, не упирайся, все равно мы с тобой в койке окажемся. Потом пришло две мысли. Во-первых, мы уже в койке, и ничего интересного не происходит. А во-вторых, завтра ведь я ее отпущу. Я сказал, я твой лучший друг. «Других-то ты друзей своих не помнишь». Я отвернулся носом к двери, зевнул. «Разбуди меня утром», — сказал я. «Вряд ли ты проспишь. Наверняка всю ночь мать будешь». «Спокойной ночи, Виктор». Долго за стеной длилось застолье, и я слышал мелодичный голос Анжелы. Она пела что-то такое весёлое и лихое, только слов не разобрать. Посреди ночи заползли к нам пьяные Юрка с Анжелой. Юрка ладонью надавил мне на грудь. «Эй!» «Прости, прости», — прошептал он, дыхнув на меня перегаром. «Спи, Витя». Они с Анжелой улеглись рядом, Анжела долго не могла устроиться под одеялом, и Юрка ей что-то шептал. Потом он повернулся ко мне. «Знаю, что не спишь. Спасибо тебе еще раз. Ты согласен, а, поработать на меня?» «Ладно», — сказал я, — уговорил, только дай поспать. Через полчаса я узнал, что Анжела храпит, хоть и очень-очень тихонько. В общем, будить меня не пришлось. Всю ночь не спал я. И не то чтобы о чем-то думал, переживал, наоборот. Было мне хорошо и спокойно в тепле. И звезда-спутник в окно заглядывала. Нас проводил Антон с Ариной, оба при полном параде, причесаны, одетые. Арина накрашена аккуратно. Я сказал, едем знакомиться с родственниками. Антон кивнул, Арина сказала, только не угрожая ее родственникам. С этого никогда не начинается хорошая семья. Постараюсь не забыть. Бессонная ночь сказалась на мне только в автобусе допущена. Стало мрачновато. Не спал, а тут еще и Тоню отдавать. Сначала-то я обрадовался, а потом уже не очень. Ну что поделать, не всегда приятно правильно поступать. Я сказал, давай только побыстрее, мне еще в одно место сегодня надо заехать. Уже одному. Да-да, долгие проводы, горькие слезы. Наука-град оказался милым, крошечным и очень тихим. «Помнишь что-нибудь?» — Тони сказала. «Некоторые образы, но не дорогу домой. Придется искать. Ужасно, что я до сих пор ничего не помню. Потеряла жизнь память. Какой я к ним приду?» Я молчал, знал, что могу ее подтолкнуть к тому, что осталось со мной. И зубы сцепил. «Ну, я одинокий волк, это круто! Как в песне поется «Зачем мне эта девчонка?» Вечно всем недовольная, пугливая злючка. Симпатичная, конечно, но мало ли милых фей на свете. «Виктор, ты злишься?» «Нет», — сказал я. «Чего мне злиться на тебя? Ты возвращаешься домой, это правильно. Была бы у меня дочь или сестра, я бы с ума сошел, если бы она пропала». Я достал из кармана маленькую мягкую игрушку пушистого пёсика. Это тебе. Я купил, пока ты билет брала. Не ахти какой подарок, но на память. Она обняла меня, сказала, «Спасибо, я тоже тебе что-нибудь подарю». «Мы будем видеться?» «Да-да, наверное, мы будем видеться. Может, не часто но...» «Но прикольно быть живой. Я понял». «Виктор...» «Что?» «Дело не только в этом». Мы шли по тихим улочкам. Казалось, время здесь остановилось лет двадцать назад. Это было приятно. Затем мы свернули во двор, укрытый неубранным снегом. И я подумал, тут тихо и красиво летом. У подъезда Тоня встала и замерла. «Что? Что-то волшебное? Не можешь зайти?» Она некоторое время молчала. Я подошел к заборщику. Откинулся назад, рухнул сугроб и закурил, пристроив ноги на заборчике. Тони сел рядом. Она искала окна родного дома и не могла их вспомнить. «Не помню», — сказала она, наконец, со слезами на глазах. Я потянул ее за пальто, и она рухнула в глубокий снег. Рядом со мной над нами было совершенно белое небо. Все белое кругом-кругом. Красотища и так светло. «Так я и умирала», — сказала Тоня. «Небо такое белое, только еще снег шел». Она раскинула руки, раскидав снежок. «Я не могу к ним вернуться. Я мертвая. И они это заметят. Может, не сразу, но даже если не сразу, я буду им неприятно на физическом уровне. И я ничего не помню о них». «Ты говоришь о них, значит, у тебя есть мама и папа. Здорово уже!» «Этого мало. Я ничего не помню. Я не их дочь. Память — это и есть личность, а у меня ее нет. Только осколки. Екатерина не может успокоиться. Она меня не оставит. Она может навредить им из злости». Тоня помолчала, потом посмотрела на меня. «И я не могу оставить тебя». Ты ведь ничего не знаешь о ней. Половины не представляешь того, на что она способна. Я не хочу, чтобы ты и твои братья остались наедине с этим. Что, — сказал я, — не почувствовала радости. Тоня покачала головой, светлые волосы разметались по снегу. Я ведь их не помню. Просто боюсь за себя, за них, того, что меня не будут любить того, что она убьет их или сделает несчастными. Потом она серьезно сказала. «Не надо делать вид, что ты не понял меня. Я тебя не оставлю». Мне стало очень приятно, но я постарался этого не показать, конечно. Я сказал, «Ну, дело твое». Но нельзя, чтобы они думали, что я мертва. Хоть я и мертва, все равно я хочу, чтобы они знали, что у меня все в порядке. «Ну, — сказал я, — давай письмецо напишем им, что ты, мол, сбежала с красавчиком военным и счастлива. Ты будешь сукой для них, зато живой». «Приемлемо», — сказала Тоня. «Зайди на почту, купи письменные принадлежности и конверт». «А ты?» «Здесь подожду». «Чтобы решила судьба», — Тоня сказала. «Нет, я хочу вспомнить мое окно». «Можно высчитать?» Я хочу вспомнить. Я сходил на почту, принес ей все. Она села на заборчик писать письмо. Изредка в подъезд заходили-выходили люди, никто Тоню не узнавал. — Так странно, — сказала она. — Я ведь не знаю, какие они, только есть ощущение, что хорошее. — Интеллигенты, наверное. — Послушай, Виктор, дорогие мама и папа, пишет вам ваша Тоня. Мне очень стыдно, что я не писала вам, но сейчас я хочу сообщить вам, что я жива, и у меня все в порядке. Я живу с хорошим мужчиной и пока что не хочу возвращаться домой, но обязательно вернусь. Вы должны знать, что я жива, что я в порядке. Надеюсь, у вас тоже все в порядке. Я не могу оставить обратного адреса, но вы можете положить письмо для меня на нашей любимой скамейке около гостиницы. Полдень 11 января. Расскажите мне, как вы, пожалуйста. Простите меня, если сможете. Я жива, жива, ваша дочь Тоня». Я сказал, «А что за гостиница? Любимая скамейка, ты точно помнишь?» «Да», — сказала Тоня. «Кажется, там было наше любимое место, с папой или с мамой». «Честно, письмо жалкое, потому что ты получаешься во всем виноватая». «Ну что с тобой поделаешь 22 года взрослая деваха живешь как хочешь тоня сказала просто нужно понять как мне жить дальше как спастись от катерины как не подвергать их опасности да я ж тебя понимаю это очень благородно ты хорошая добрая девочка то есть не переживай я взял у нее письмо заправил конверт отнесешь отнесу Я знал, что она тянет время, пытается сделать так, чтобы все решила судьба. Сунул письмо в ящик, возвращаюсь, а там она трет с каким-то старым щеголем в бежевом пальто. Я подошел к ней. Тоня тут же вцепилась в мою руку, отчаянно боялась, что мертвенность вернется к ней. «Разумеется, дядя». Она запнулась, не помнила его имени. Дядя перевел взгляд на меня. «А что это за легионер?» жутковатым шрамом. Он припустил очки в аккуратной оправе. «Это он. Я о нем говорила». «Жених», — сказал я. «Здорово, батя». «Я не... Он просто так сказал, дядя. Мне стало ее жалко». «Как зовут?» — спросил я. «Георгий Петрович». «Виктор». Легче Тони не стало. Она судорожно соображала дядя Гоши, дядя Жора. Не мог бы полегче назваться. — Так зачем ты уехала? — Хотела быть с ним, — сказала Тони и добавила чуть вопросительно. — Знала, что папа не разрешил бы? — Дядя Жора, допустим, хорошо одетый, улыбчивый, оглядел меня. — Да почему же? — Хороший человек. — Самый лучший. — Ну, пошли домой, познакомимся. — Нет, — выдохнула Тони. — Нет, пока рано. Тонечка. Тут она как дала дёру, я развёл руками, мол, не знаю, чего это она. дядя Жора смотрел на меня из-за стёкол очков. Очень сложно объяснить, сказал я. Очень-очень сложно, но как-нибудь она объяснит. С ней всё. Ну да, в порядке. Это совсем на неё не похоже. Молодость. Ну ладно, Жора, увидимся. Я хлопнул его по плечу, он вздрогнул и с праздником, кстати. Он побежал в подъезд, видимо, звать Тониных родителей, а я пошел к автостанции. Тоня должна была ждать меня там. И правда. Почему ты не торопишься? Мы должны быстрее уехать. Я договорилась с таксистом. Я сказал, нам это в копеечку улетит. А деньги, сделанные на политические нестабильности в Африке, не бесконечны. Виктор, быстрее. Я залез в машину. Ну, думаю, раз все равно, забашляем, как за коня. Пускай везет меня к Димке. Да планерный, братик, довезёшь? Таксист кивнул, без проблем. мол. Сколько? Сколько и ожидалось. Я цокнул языком, торговаться было некогда, готов вдруг люди в Наукограде быстро бегают. Поехали. А почему до да, планерный? спросила Тоня. Я же говорил, мне еще в одно место надо, к другу моему поедем. Ну ты как? Она уткнулась мне в куртку. И зарыдала. «Ну-ну, иди ко мне». Так и ехали, обнявшись. «Я вспомнила», — сказала Тоня, — «что это мой дядя, что он, кажется, ученый занимается, кажется, древним миром, и все. Ничего даже имени». «Да ладно», — сказал я. «Приколись, как они там сейчас рады. Ты жива, жива. Ну, почти что жива. Это ж главное». Таксист покосился на нас, а Тоня согласилась со мной. Сдержанно, ясен пень, но согласилась. Доехали до планерной, вылупились из тачки у метро, и на холодном воздухе Тоня, как живая, закашлялась. Я сказал, надо продуктов купить, пойдем к другому ему он крутой. С войны? У меня все друзья оттуда. Со школьными разбежались как-то. Зашли за продуктами, набрали всякого праздничного до да вкусного. Тоня перестал плакать, казалось ужасно задумчивой. «Да не дрейфь сказал я. «Разберемся, как теперь жить». Долго пиздавали по заснеженному северному Тушино. Тоня налегке при прыжку бежала за мной. У нее шаг очень маленький. Вдруг она сказала. «Я снова очень замерзла». «Скоро придем». «Нет, это здорово, Виктор». Дверь нам открыла Галина Петровна, Димкина мама. «Витя». «Так точно. А вон эта Тоня, невеста моя» не улыбнулась с жутковатым шармом здравствуйте после морозца было хорошо тепло уютно котлетками пахло я пошел загружать сумки а где твой друг шепотом спросила тони в комнате сказал я а почему не встречает нас а ты почему такая нетерпеливая у димки я бывать любил у него знаешь заботливая мама. То, чего мне всю жизнь не хватало. И в доме всегда порядок. Но главное — тепло. Не в отопительном смысле, а в духоподъемном. Жребий ему в жизни выпал так себе. Зато с родителями повезло, и это бывает. Загрузили сумки, пошли к нему. Димка телек щелкал. — Здорово, Витек. И тебе привет. Мы обнялись. Я плюхнулся рядом на диван. Димка мне «Пурить будешь? А то!» «Тогда окно открой». Я распахнул окно, чтоб посвежее было. «Как Африка?» «Крокодилы-бегемоты». В этот момент я понял, что Тони еще стоит в дверях. Она его испугалась. Ну, тем страхом, который бывает от непривычки, несознательным и постыдным. Я сказал, подваливай сюда, это Тони, невеста моя. Дима помахал ей рукой. «Да не бойся ты», — сказал он, — «это не заразно». «Нет, нет», — сказала Тони и мигом очутилась рядом со мной. Она принялась кусать губы и старательно смотреть в телевизор. «Худшая реакция, по-моему. Я подумал, ты уж лучше спроси даже». Иногда Тони поглядывала на Димку коротко и с надеждой, словно ноги в него могли появиться. Наконец она сказала... «Витя мало мне рассказывает». «Ну и правильно», — сказал Димка, переключая канал. «А чего тебе обязательно надо знать?» «А вы...» «Подпрыгнул неудачно», — сказал Димка. Тоня подумала, что он шутит, неловко улыбнулась. «Это значит подорваться на мине», — сказал я. «А удачно это?» «Тут уж дело вкуса», — сказал Димка и засмеялся. Тоня заёрзала на диване. «Где познакомились?» — спросил Димка. «Ты не поверишь!» — Тоня сделала страшные глаза. Я сказал, «Она жила у матери моей. Та откинулась, кстати говоря. А Тоня у ней жила. Нормально, да?» «Так просто мамка твоя всю жизнь дочку хотела», — сказал Димка. «Соболезнования твою утрате надо?» «Не надо», — сказал я. Но язык у него всегда был, как шило. Галина Петровна крикнула. «Витя, помоги стол принести». «Бегу, Галина Петровна». Тоня сказала. «А я помогу стол накрыть». «Да чего ты боишься», — сказал Димка. «Ты лучше расскажи, чем занимаешься вообще. Учишься?» «Училась», — сказала Тоня. «Я академ взяла. Я будущий филолог». «Тогда ты мне скажи, как правильно». Тушина склоняется или нет? Автобус следует до Тушина или Тушина? Вообще-то склоняется изначально, но люди практически перестали склонять Тушина, Выхина, Люблино. А это значит, что лет через 20 нормы изменятся. Раньше эти слова активно склонялись. Ну, подумал я, это уже начало. Стол поставили, Тоня тут же ускакала помогать с нарезкой, сели Галин Петровна с Тоней, явно поладили. Я подумал, не скучно ей, уже хорошо. Поговорил с Димкой, кое-что я про Заир ему рассказал, и былое повспоминали, в основном хорошее. Вдруг захотелось мне поведать ему о том, что сейчас со мной. И когда Галина Петровна с не пошли посуду мыть, я кое-что поведал, в основном про то, как мать мне виделась и слышалась. «Ну, друг, эта фляга у тебя свистанула». — Я тебе клянусь, я всё как есть рассказываю. — А я, что ли, сомневаюсь, что так оно для тебя есть ведь? — Но ты мне поверь. — Димка, он по жизни материалист. В такую херню, я знал, никогда не поверит. Он долго смотрел на меня, потом выдал вердикт. — Нет, не могу поверить. Надо к доктору по мозгам тебе сходить. — Не можешь поверить? — Нет. — Но я пытался. Смотри, сколько я пытался. Я-то думал, ты мне про Вуду-Шмуду расскажешь. Ни разу там о Вуду не слышал, приколись. Не туда заехал. А нашей жизни теперь обязательно нужен зомби-раб, чтобы работал и не жрал. Я сказал, каждый всякий скоро будет такой зомби-раб. И то правда. Совсем не веришь? Вот... Ни на полшишечки не верю, даже ни на треть. Загорелся желанием доказать. Доказательства были у меня. Доказательство мое, боясь остыть, пришло и плюхнулось рядом на диван. Но по что людей вмешивать, которые ни сном, ни духом еще и то не волновать? Так рассказал, да хоть посмеялись надо мной, балыковый сыр уплетая. Когда Тоня, нагревшись, снова ускакала на кухню, Димка сказал. — — Нежная она у тебя какая. Так и льнёт к тебе. — Да, — говорю, — как кошка. Красивая? — Ну, не прям-таки. — Да красивая. Слушай, больше, чем правду, я тебе не скажу. Но милая, правда, похожа на кошку дворовую. Это я в хорошем смысле. — В следующий раз никого тебе не покажу. — Надеюсь, следующего раза не будет. Она же невеста у тебя. Я сказал, ну, я так далеко в жизни не заглядываю. Вернулись Тоня и Галина Петровна с фруктами. Мы посидели еще, поболтали. Димка на гитаре поиграл, спели пару песен. «Вы очень хорошо играете», — сказала Тоня. «Ага. Поэтому здорово, что ноги оторвало, а не руки». Тоня захлопнула рот. «Да шутит он так», — сказал я. «Постоянно шутит». Димка сказал, «Я играю хорошо, а Витька поет». Так и подружились. Тони к концу наших посиделок расслабилась наконец, особенно когда Галина Петровна стала рассказывать о работе своей. Она сольфеджио преподавала. Я на этой теме засыпал, а Тоня стала заливать, что музыка — это тоже язык. Сквозь дрему я умилился, какая угливая ты. Но милая, правда, как кошка. Засобирались домой, чтобы на метро успеть. Димка обнял меня, сказал, «Смотри, предупредительный свисток тебе фляга твоя дала. Иди, посмотрись». Я сказал, «Всегда полезен взгляд со стороны. Заеду в двадцатых». «Ну, ты только предупреждай, а то у меня столько планов. И побрейся, Рафик». В коридоре, когда тонет пальто надевала, вдруг я почувствовал, что она пахнет так... Нежно-солоновато, как живая женщина. Впервые настолько живо. Галина Петровна нас проводила, велела приходить почаще. Я сказал, не вопрос даже. Ну, запоздало но с прошедшим. Она поцеловала меня в щеку, по-матерински нежно, и сказала Тони, береги его. Тоня старательно закивал. Когда мы вышли в зимнюю ночь, я сказал. Хорошо сходили. А он язва. — Это да. — Ты мог бы меня предупредить? — О том, что он язва? Ну, с таким ты должна справляться сама. — По ситуации с ногами я бы подготовилась? — Ситуация с ногами. Вот в этом она вся. Выбрать какую-то вежливую, не слишком ловкую формулировку и спрятаться за ней. — Ну, я не подумал. — Надо было подумать. — Обычный человек. — Как все. Я же не знал, что ты так отреагируешь. — Ты вот вообще мертвая. — Я боюсь, что я его обидела. — Хрен его обидишь. — Просто от меня это все очень далеко. Чуть помолчав, она добавила. — От меня вообще все очень далеко. — Ну, не расстраивайся. Никого ты не обидела. Не скажу, что держалась молодцом, но старалась. Пятерка тебе за старания. — А что мы будем делать дома? Дома я пошел мыться и стричь бороду. Тоня приготовила чай, поглядели какое-то кинцо по телеку и легли спать. Обычная жизнь, подумал я, без никакой мистической херни. Скучновато, но приятно. И вот уже засыпая, подумал я еще раз. И правда, а почему без никакой мистической херни сегодня? Ну, решил может Рождество, и попряталось все подобное. Тоня лежал рядом и сопела, по-настоящему засыпая. Я подумал, могло выйти как угодно, но досталось ты мне. Спим, короче, тут звонок, на часы глянул, полчетвертого. Ночные звонки, тем более в двери, никому не нравятся. Я оделся, взял пмку Юркину, вытащил из позаимствованной у него же кобуры. Тоня-трусиха вся сжалась на постели. Я сказал, да подожди ты, пугаться-то сразу. Она снова издала этот щенячий скулящий звук. Кто-то давил и давил на звонок без продыху. Ну, подумал я, еще варианты пожар или заливаем кого-то. Вообще-то, что кто-то звонил совсем без перерыва, странно. Звучало странно и было странно. Я имею в виду, ну, элементарно устанет палец. Я глянул в глазок и обернулся кто Тоне и сказал. Прикались? Это Серёжа. Какой Серёжа? Которому позавчера голову оторвало. Что? Без головы. Не открывай. А что с ним делать? Не знаю. Я тоже, честно говоря, теряюсь. Мне сложно с тем, что нельзя убить. Не смешно. «Конечно, не смешно. Он звонит и звонит, у меня сейчас голова взорвется». «Не открывай. У меня в теремке и без того достаточно покойников». Но звонить Сереже не прекращал, потом он стал стучать. «По голове себе постучи», — подумал я, хотя ой. Наконец я не выдержал и открыл дверь. Обезглавленное тело Сережи в обгоревшем костюме, из-под дыр, в котором проглядывала обожженная черно-красная плоть, Стояла передо мной. «Чудак-покойник», — подумал я, — умер во вторник. Сережина тело сделало шаг вперед. Странный, словно движение машины под управлением неумелого водителя. Впрочем, странный. Это как? А что нормально во всей этой постаральной сцене? «Ну, наконец-то», — сказал кто-то изнутри Сережиного тела. «Я думал, мне никогда не откроют». Голос доносился приглушён откуда-то из серёжного нутра. Кто-то шиперявил изнутри тела, спрятавшееся там. Я видел, как он двигается. Чтобы его стало слышно лучше, он переместился выше. И из места разъединения шеи с головой ливануло. Я затянул тело внутрь. «Не пачки общий коридор», — сказал я. Тело неловко переступило порог, и я захлопнул дверь. «Братик! Прошипелявил кто ты, и то и тут-то до меня дошло. «Я тебе не брат», — сказал я. «У нас одна мать. Я брат тебе, и всем твоим братьям я тоже брат». «Какой ты мне брат?» «А, тебе сам черт не брат». То, что было внутри обезглавленного тела банкира Сережи, обиделось. Тоня вышла к нам, и тело резко развернулось к ней. «Девица с головой, с головой — это удобнее!» Тоня спросила. «Зачем тебе тело?» «Но ну, твое тело, конечно, мне без надобности. Ты видела свои слабые ручки. Зачем мне нужны такие слабые ручки?» Тело Сережи покрутилось, покрутилось, потом отдернуло дорогущий пожженный пиджак и пошлепало на кухню. «Мне надо чай!» прокричало что-то внутри Сережного тела. Голос сильно приглушался плотью. Я пожал плечами, а Тоня дрожа сказала. — Мы должны взять святой воды. — Где же ее сейчас взять? — Завтра. — Ну, это уже как сложится. Тоня снова принялась грызть ногти, а потом сказала. — Есть одна идея. Ты его отвлеки, а я кое-что поищу. — Ну, логичнее ведь было так. Она его отвлекает, а я ищу что-то у себя дома. — Ладно, трусиха. Я пошел на кухню, налил воды в чайник, грохнул его на плиту. «Это ты из яйца у матери в холодильнике вылупился?» — спросил я. «Да». сказала что-то внутри тела Сережи, причем с большой гордостью. «Я самый огромный и замечательный у нашей матушки». Я сказал, «Чай только черный». «А какой чай еще бывает?» «Варенья нет». «Сахару больше кладе Так какой еще чай бывает?» «Зеленый бывает, но у меня его нет». «И молока в чай дали мне?» Я сказал, «А пизды ты получить не хочешь?» То, что сидело внутри Сережного тела, закликотало, засмеялось, по-видимому. «Братик!» — сказала оно. «Ругаться мы не будем, потому нет у меня настроения ругаться с тобой. Делай мне чай и сахару побольше». И прям в воду с сахару сунь, чтобы густая вода стала». «Ты меня заебал», — сказал я. «Что тебе нужно? Верни тело банкира в морг». «Мне нужно очень много. Мне нужно всё». Потом оно замолчало, я слышал, как оно возится внутри в теле. И в какой-то момент я понял, что оно кушает, чавкает там содержимым банкира Серёжи. Наверное, правильнее сказать «жрет», но слово «кушать» будто бы больше подходило. Это ж детеныш. Я поставил перед ним чай и сахар. Рука банкира Сережи неумело поднялась, и я решил, что легче сделать все самому. Насыпал сахар от души, размешал. Рука Сережи схватила чашку и вылила содержимое в разорванную глотку. Раздалось «Так, сказал я — Давай с тобой поговорим. — Говорите, я мастак и большой рассказчик. — Ну, начни с малого. Зовут тебя, как? Оно задумалось, потом сказала. — Хитрый, смелый и самый сильный. — Длинно. А как сокращать? — Никак не сокращать. Как такую красоту сократишь? Хитрый, смелый и самый сильный. И снова завозился внутри тела, потом влил в глотку еще чая. «И зачем ты сюда пришел?» Некоторое время он молчал, сосредоточенно чавкая, потом тело откинулось чуть назад, а хитрый, смелый и самый сильный сказал. «Мне надо твое тело, твое здоровое и сильное тело. Вместе мы убьем с тобой всех людей». Я засмеялся. «Ты смеешь, смеешь. Так я к тебе в горло и заберусь». Затем, без паузы, Хитрый, смелый и самый сильный продолжил. «Как только я увидел такое тело, то сразу же захотел себе замечательное тело, чтобы убить всех людей». «Так и что тебя останавливает?» Рука Сережи потрогала горячий чайник, пропутешествовала к ручке, схватилась за нее, приподняла чайник и неловко наполнила чашку. «Чтоб ты умер, этого я сделать не могу». Убить тебя не могу. Не делается дело так, без приказа. Да и повредить такое тело можно. А чтоб я мог просто так в тебя залезть, это надо, чтоб ты согласие мне дал. Ты грешник. Дай согласие мне. Смеешься. Вдруг я услышал хруст. Плоть горла Сережи разошлась, но я никого не увидел, хотя по отверстию, разрывом Я сделал вывод, хитрый, смелый и самый сильный, размером с небольшую кошку. От чего же смеюсь?» Голос его теперь не заглушило тело серёжи, а вот запах паленой плоти стал до невыносимого ярким. Куда ярче, чем от самого Сережного тела. «Братик, ты подойдешь для моих дел лучше всего. Ну и брат твой, Антон, хороший брат, хороший брат, высокий, сильный, статный брат». Юра, брат твой третий, не нужен мне, он выглядит больным. Второй. Чего? Второй брат. Я твой первый брат. Второй твой брат Антон. А третий твой брат наркоман, который скоро сойдет с ума. А нет, второй твой брат тоже сойдет с ума, только ты с ума сошел давным-давно, поэтому ты самый нормальный. Я сказал, нет, серьезно, ты огребаешь. Я подался вперед, и от запаха сжженной плоти в глазах заслезилось. Я попытался поймать его, но хитрый, смелый и самый сильный снова скрылся внутри Сережного тела. — Ты со мной так не поступай, а то я жестоко о томщу тебе. Зачем ты такой жестокий со мной, братик? Ты дал мне сметаны, я думал, ты хороший, и пустишь меня жить в свое хорошее тело. — С какого рожна? — Потому что мы братья. Мамочка моя умерла. И я теперь сиротка. Я сейчас буду тебе жалиться. Я один-одинёшник. На всём белом свете ни одного друга нет у меня. — Я тебе не помощник. Ты же чёрт. — И что? — Чёрт? И чёрт? Что толку брыкаться? Все вы качаетесь на качелях, которые подаёт вам «чёрт». Что-то снова захлюпало. Он ел. «Ты покушал?» «Да». Снова хруст и треск. Он вылез. «Наша матушка должна была давать мне дела. А теперь мне никто дел не дает. Я сиротка. Маюсь от безделья. Дай мне дело». «Нет, это уловка, да? Если скажу тебе что-то сделать...» то соглашусь быть с тобой связанным. Нет уж, сам себя занимай. Я дам тебе силу. Мы сможем убить всех людей. Да не хочу я убивать всех людей. Странно. А чего ты хочешь? Какое желание твое? Не куплюсь я на твои уловки. Хитрый, смелый и самый сильный снова завозился внутри тела банкира Сережи. — Слушай, дай человеку умереть спокойно. — Такой приказ твой? — Нет. — Тогда буду делать, что хочу. Банкир для меня просто одежда. Захочу в девку твою оденусь. Мне ее согласие не надо Захотел послать его к черту, но решил отказаться от тавтологии повелительного наклонения. — Так почему не оделся еще? — Все тебе расскажи. Что бы ты боялся? — Я сказал. «Слушай, сейчас четыре ночи, завтра я подумаю, как с тобой разобраться». Серёжа на тело принялось сыпать сахар прямо в чайник. Тут-то нас и посетила, наконец, Тоня. Она кинула на стол карты. «Давай-ка сыграем», — сказала она. «А то что вы тут сидите?» Хитрый, смелый и самый сильный жадно схватил колоду мёртвыми руками Серёжи и принялся довольно ловко её тасовать. «Вот так бы сразу!» Снова захрустело, он вылез. «Карты-то некраплёные?» «Хорошие карты», — сказала Тоня. Я посмотрел на неё, вскинул брови. Она сказала, «Катерина постоянно играла с ними в карты. Это их занимает, и они, что хочешь, сделают, если выиграть. Мне тоже приходилось играть, хотя я и не люблю». «Не любишь? Сумасшедшая девица!» Хитрый, смелый и самый сильный был, кажется, искренне возмущен. Я налил себе сладкой горячей воды в чашку. Знал бы ты, как я хотел спать, но что поделать? Бывают ночи, про которые кажется, что они никогда не закончатся.